Глава 30. Лондон укутал туман. Серые улицы, мокрые от влажной взвеси, блестели в свете газовых фонарей. Люди спешили по своим делам, не зная, что в Букингемском дворце, возвышающемся над городом, прямо сейчас в своем кабинете сидел Карл III, король Англии и Шотландии. Он сидел за массивным дубовым столом, Высокий, статный мужчина лет 50, с сидеющими волосами и проницательным взглядом серых глаз. На нем был домашний халат из бордового шелка, расшитый золотыми нитями, а рядом стояла чашка с дымящимся чаем, от которого исходил приятный аромат бергамота. В руках он держал толстую папку с документами, на обложке которой было написано крупными буквами «Секретно. Анализ военного потенциала Российской империи». Карл неторопливо листал страницы, попивая чай и время от времени кивая, когда натыкался на особенно интересную информацию. Цифры, графики, карты дислокации войск, списки вооружения, оценки боеспособности — все это было собрано усилиями лучших разведчиков Британской империи за последний год. И картина вырисовывалась весьма обнадеживающая. Российская армия насчитывала на текущий момент около 600 тысяч человек. Звучит внушительно, но бойцы были разбросаны по гигантским необъятным территориям империи, и хорошо, если на квадратный километр приходилось бы по одному гвардейцу. Флот был слаб, всего два десятка боевых кораблей, большинство из которых устарели и требовали ремонта. Все указывало на одно. Россия не выстоит против коалиции Европы и Азии. Карл перевернул последнюю страницу, отложил папку в сторону и откинулся на спинку кресла, глядя в пустоту. На губах его играла довольная улыбка. Он поднял чашку с чаем, сделал глоток и произнес вслух, словно подводя итог своих размышлений. «Как там говорят у них, один в поле не воин? Да." «Мы совершенно точно победим. У них всего один невероятно сильный воин, а на нашей стороне технический прогресс и подавляющее численное преимущество. Благодаря артефакту, созданному азиатами, мы...» Договорить да он не успел. В центре кабинета воздух вдруг замерцал, исказился, словно поверхность пруда, в которую бросили камень. Пространство треснуло, разошлось синими трещинами, из которых хлынул яркий свет. Карл вскочил с кресла так резко, что чашка с чаем опрокинулась, разлив ароматную жидкость по столу. Он открыл рот, чтобы крикнуть, позвать охрану, но слова застряли в горле. Из света шагнула фигура. Высокий мужчина в черном плаще, с зелеными глазами, светлыми волосами и короткой бородой. На его лице играла улыбка. Спокойная, дружелюбная, но от чего-то невероятно пугающая. Карл мгновенно узнал великого Кашевара, так как его фотография тоже имелась в папке, которую он только что читал. Но видеть его на бумаге и видеть вживую — это совершенно разные вещи. Вживую от него исходила такая концентрация силы, что воздух вокруг, казалось, вибрировал. «Карл!» — радостно воскликнул Михаил, широко разводя руками, словно встретил старого друга. «Как же так, родной? Ты ведь клялся мне в вечной дружбе!» Король побледнел, инстинктивно сгреб со стола секретную папку и попытался спрятать ее под столешницу. Движение было настолько суетливым, настолько очевидным, что Михаил едва не расхохотался. Карл сглотнул, пытаясь взять себя в руки, и заставил себя говорить максимально спокойным тоном. <как «А как вы сюда попали?» «Я же... То есть дворец сохраняется, магические барьеры и...» Михаил махнул рукой, широко улыбаясь. «Все это ненужные бюрократические глупости. Друзьям ведь не нужны причины, чтобы увидеться, верно?» эм, Михаил Константинович, а вы... Вы решили просто зайти в гости и попить чаю?» С надеждой в голосе спросил Карл Третий. «Не совсем». Стальным тоном ответил Михаил, заставив короля Англии вздрогнуть. «Дело в том, что я привел преемника». Карл нахмурился, не понимая, о чем речь. «Преемника? Какого еще преемника?» Он попытался сделать шаг в сторону, где на стене висела сигнальная веревка, дернув за которую можно было вызвать охрану. Но ноги не слушались, будто приросли к полу. Страх сковал тело, не давая двигаться. Король заставил себя задать вопрос, хотя голос дрожал. «Приемника! Вы собрались уйти на покой?» Михаил улыбнулся шире, и улыбка тут же стала похожа на оскал хищника. «Не я. На покой уйдешь ты!» Прежде чем Карл успел осознать смысл этих слов, воздух за спиной Михаила снова замерцал. Из ниоткуда возникло портальное окно, из которого вышли двое. Первым был паренек лет 14 на вид с серыми глазами. Вторым был пожилой мужчина в дорогом костюме с проседью в волосах и жалостью в глазах. Если паренька Карл никогда не видел, то вот второго гостя он узнал. Это был Виктор Павлович Ежов, Один из приближенных Архарова. Ежов окинул кабинет оценивающим взглядом и спокойно направился к двери, проверяя, заперта ли она. Карл открыл рот, чтобы закричать, позвать охрану, поднять тревогу, что угодно. Но в ту же секунду мир вокруг него размылся. Михаил исчез из поля зрения и тут же материализовался прямо за спиной короля. Одна рука легла на плечо, вторая закрыла рот, не давая издать ни звука. Карл дернулся, попытался вырваться, но сила, которой обладал хранитель, была нечеловеческой. Тихо, тихо, прошептал Михаил прямо в ухо Карлу. Все пройдет быстро и безболезненно. А после вы отправитесь на заслуженный отдых. Глаза Карла моментально закатились, а тело обмякло. Король потерял сознание, повиснув безвольным грузом на руках Михаила и стал улыбаться, словно умалишенный. Михаил аккуратно опустил его на пол, оперев спиной о стену, и выпрямился, отряхивая руки. Мимо стоял посреди кабинета и с любопытством разглядывал обстановку. «Вы уверены, Михаил Константинович, что все получится?» — спросил Мимо, взяв со стола папку, которую недавно пытался спрятать Карл III. Михаил пожал плечами, глядя на бесчувственного короля. «Должно получиться. А если нет, то мы заварим кашу невиданных масштабов и будем, как всегда, сражаться одни против всего мира». «Михаил Константинович, вы меня, конечно, извините, но не такие слова ожидаешь услышать от человека, призванного защитить этот мир от войн». «Виктор Павлович, где ваш оптимизм?» — усмехнулся Михаил, жестом подзывая мимо ближе. «Мы же не впервые делаем невозможное». Мима подошел, остановился рядом с королем и неуверенно спросил. «Это... это больно?» «А ты знаешь, что такое боль?» — усмехнулся Михаил и Мима тут же улыбнулся, покачав головой. «Просто расслабься и позволь мне сделать свою работу». Он протянул руки. Одну ладонь положил на лоб мимо, вторую — на лоб короля. Закрыл глаза, сосредоточился, ощущая, как манна течет по каналам, а в следующее мгновение утонул в воспоминаниях Карла III. Из-под ладоней начал литься свет. Яркий, ослепительный, окрашивающий весь кабинет в синеватые тона. Свет пульсировал в такт сердцебиению, то усиливаясь, то ослабевая. Михаил видел, как еще ребенком Карл III бегал по саду дворца. Первую любовь, которая разбила ему сердце, коронацию, когда на его плечи легла корона и груз ответственности, тайные встречи с азиатскими послами, планы войны, страх перед хранителем, желание защитить свою страну любой ценой. Все это Михаил не просто созерцал, но и переносил в разум мимо. Он в точности встраивал в мимо всю информацию из воспоминаний до самых мелочей. Привычки, манеру речи, походку, жесты. Копировал личность целиком, создавая идеальный слепок короля. Это была ювелирная работа, требующая времени. Минуты тянулись как часы. Пот выступил на лбу Михаила, руки начали дрожать от напряжения. Но он продолжал. Слой за слоем, воспоминание за воспоминанием, привычка за привычкой. Ежов стоял у двери, скрестив руки на груди и наблюдал за процессом с профессиональным интересом. Когда свет начал ослабевать, он произнес задумчиво. «Удивительная эта вещь, ментальная магия! Не думал, что можно украсть чужие воспоминания!» Михаил открыл глаза, убрал руки и тяжело выдохнул. «Виктор Павлович, мыслите масштабнее. Мы тут воруем не только воспоминания, но и саму личность». Мимо стоявший неподвижно все это время вдруг вздрогнул. Его тело начало меняться. Рост увеличивался, конечности удлинялись, кожа побледнела, приобретя светло-розовый, почти белесый оттенок. Волосы на голове изменили цвет, став седыми. Черный миниатюрный костюм трансформировался в роскошный домашний халат из бордового шелка. Через минуту перед ними стояла точная копия Карла III, Такой же высокий, такой же статный, с такими же серыми глазами и величественной осанкой. Мимо Карл огляделся по сторонам, провел рукой по волосам, делая привычный жест настоящего короля а после произнес голосом, абсолютно идентичным оригиналу. «Михаил Константинович, время для аудиенции давно прошло. Прошу покинуть Букингенский дворец и впредь заранее оповещать, если решите что-то обсудить со мной». Михаил самодовольно посмотрел на Ежова. «Ну что, Виктор Павлович, где оригинал, а где подделка?» Ежов замер, разинув рот от изумления ведь мимо был похож на Карла III, куда больше, чем сам Карл Третий похож на себя любимого. Михаил наклонился и схватил настоящего короля за шиворот, а после потащил к порталу, который Ежов ошарашенно стал открывать. Михаил подтащил бесчувственное тело к краю портала и без церемонии швырнул внутрь. Карл исчез в синем свечении, и Михаил отряхнул руки, поворачиваясь к Ежову. «Виктор Павлович, позаботьтесь о новом жильце». Ежов кивнул, отвесил короткий поклон и шагнул в портал. Михаил обернулся к мимо Карлу, который стоял у стола, и с интересом разглядывал секретную папку с военными планами. На лице мимика играла печальная усмешка. «Странно. Я помню, как планировал эту войну. Помню, как боялся вас. Помню, как хотел защитить свою страну» и в то же время понимаю, что это не мои воспоминания, раздвоение личности какое-то». «Привыкнешь», — успокоил его Михаил, подходя ближе. «Через неделю эти воспоминания станут частью тебя. К тому же скоро у тебя будет не раздвоение сознания, а как минимум растридцатерение. Но ты станешь лучшим правителем, чем любой из них». Мимик кивнул. Сел за стол, принял точно такую же позу, в которой еще недавно сидел оригинальный король и нажал кнопку на селекторе. Из динамиков раздался нежный девичий голос. Очевидно, это была секретарша монарха. «Лиза, будь добра два чая с бергамотом и печеньем». «Будет исполнено», — прозвучал заспанный голосок, и селектор отключился. «Ну что, мой друг?» спросил Михаил, подходя к столу и опираясь на него ладонями. «Теперь ты будешь править этим миром. Всегда. Ведь ты бессмертен. Можно сказать, что я, как хранитель мира, нашел лазейку, как сбросить всю ответственность на тебя». Мимо Карл молчал, переваривая услышанное. На его лице мелькали разные эмоции. Страх, волнение, сомнение и даже радость. Наконец он тихо произнес «Это великая честь для меня». Михаил прошелся по кабинету, заложив руки за спину, и остановился у окна, глядя на ночной Лондон. «Я знаю, что ты справишься. Я верю в тебя. Всегда верил. Ты умный, сообразительный, верный. Ты не жаждешь власти ради самой власти. Ты хочешь помогать, защищать, делать мир лучше. Именно такие правители и нужны человечеству». «Я не подведу вас», — твердо сказал мимо Карл. «Конечно, не подведешь. Ведь если мы облажаемся, то погибнет не только человечество, но и ты вместе с Галиной». «Как бы сказал Леший, такого мне нахрен не надо», — усмехнулся мимо. «Вот и славно», — кивнул Михаил. «Тогда я пошел. Нужно посетить множество столиц и проконсультировать десяток новых правителей». Михаила окутала синеватая дымка, и он исчез, оставив мимика в гордом одиночестве. Он постоял немного, глядя на то место, где только что был Михаил, а потом подошел к двери и открыл ее, пропуская внутрь рыжеволосую девушку с веснушками и подносом в руках. «Оставьте на столе!» — небрежно произнес мимо, набросив на себя королевскую отстраненность. Девушка так и поступила, а когда выходила из кабинета, заметила, что король улыбается. «Должно быть, случилось что-то хорошее», — подумала она, и девушка не ошиблась. Для этого мира действительно настали светлые времена. Прошла неделя. За это время я изменил мир так, как не могли изменить его десятилетия войн и дипломатических переговоров. Семь дней, за которые политическая карта планеты была перерисована невидимой рукой. Но мир этого не знал. Для обывателей все шло своим чередом. Короли правили, императоры издавали указы, парламенты заседали. Никто не замечал тонких изменений в риторике, политических решениях, в том, как внезапно потеплели отношения между странами, которые еще вчера готовились воевать друг с другом. Тронный зал Екатеринбургского дворца был залит утренним солнечным светом, пробивающимся через высокие окна. Артем сидел на троне в расслабленной позе, закинув ногу на ногу и листал какие-то документы. Корону он не надевал в моем присутствии. Это было глупо. выделываться статусом перед Богом — вздор. Император выглядел заметно посвежевшим. Круги под глазами стали меньше, Плечи расправились, на лице играла легкая улыбка. Груз, который давил на него последние месяцы, внезапно испарился. Я стоял у окна, глядя на город, раскинувшийся внизу. Екатеринбург просыпался, наполняясь привычным гулом. Стук молотов в кузницах, крики торговцев на рынках, виск ребятни, несущиеся черт знает куда. Я повернулся к брату и тихо произнес. «Артем, «Вызови Виктора Павловича. Хочу показать тебе результат наших трудов». Император кивнул, отложил документы и потянулся к телефону. Как только он сказал пару слов и положил трубку в тронном зале, материализовался Ежов. «Ваше Величество!» — вежливо отозвался Ежов, склонив голову. «Виктор Павлович, покажите нам мир высокой моды и голубых кровей», — с улыбкой попросил я. Ежов кивнул и тут же открыл портал. «Прошу!» — жестом пригласил Виктор Павлович, удерживая портал открытым. Я первым шагнул внутрь, Артем последовал за мной. Спустя мгновение мы очутились на поляне, и император замер, ошарашенно глядя на открывшуюся картину. Поляна была огромной. Несколько километров в диаметре, окруженная густым лесом. Трава зеленая, сочная, усыпанная полевыми цветами пение птиц, жужжание пчел, легкий ветерок, колышущий листву деревьев и глубокий ручеек, бегущий у самого леса. Идиллия, которая была бы прекрасна, если бы не одна деталь. На поляне сидели 500 человек. Мужчины и женщины разных возрастов, от 30 до 80 лет. Все они были одеты в дорогие наряды, расшитые золотом камзолы, платья из шелка и бархата, мантии из тончайших тканей, Украшения сверкали на солнце, золотые цепи, бриллиантовые броши, жемчужные ожерелья. Эти люди явно принадлежали к высшему обществу, а точнее, когда-то принадлежали. Сейчас они сидели на траве, сгрудившись небольшими группами, и тихо переговаривались. Кто-то выглядел растерянным, кто-то напуганным, кто-то смирившимся. Но были и те, кто с ненавистью зыркал в нашу сторону. Артем медленно обернулся ко мне и спросил. «Это… это они? Все тут?» Я кивнул, обводя поляну широким жестом. «Здесь вся политическая верхушка мира. Ну, почти вся. Король Англии Карл Третий сидит вон там у дуба. Император Китая чуть левее, в группе с азиатскими дипломатами. Японский сегун вон там с краю». Корейский правитель, вьетнамский император, министр обороны, советники, главы разведок, генералы. Все те, кто планировал войну и даже те, кто не планировал ее. Я замолчал, давая брату время переварить информацию. Артем медленно прошелся по краю поляны, всматриваясь в лица пленников. Здесь сидели те самые люди, которые еще месяц назад улыбались ему на приемах, клялись в дружбе, подписывали договоры а за спиной точили ножи, готовясь воткнуть их в спину России при первой возможности. «И кто теперь правит их странами?» спросил Артем, хотя ответ был очевиден. «Мимо», — подтвердил Михаил. «Точнее, множество копий мимо. Каждая копия получила личность того человека, которого заменила. Воспоминания, привычки, манеру речи, походку — все до мельчайших деталей». Они идеально вписываются в роли. Никто в мире не заметил подмены. А когда правители состарятся и будут готовы отдать Богу душу, то династия мимиков продолжит правление, создав целую плеяду детишек, которые будут наиграно ссориться из-за власти на потеху народу. А, «А что он делает сейчас? Я имею в виду мимо. Чем он сейчас занимается?» Артем повернулся ко мне, и в его глазах читалось смешанное чувство восхищения и ужаса одновременно. Ну, сейчас он продвигает по всему миру братскую политику по отношению к соседям», — пояснил я, скрещивая руки на груди. «С самых верхов транслируют идеи о том, что все люди — братья, что войны — это зло, которому нет оправдания, что нужно сотрудничать, торговать, помогать друг другу, а не резать глотки» указы издают реформы проводят речи произносят уже через год политический ландшафт изменится до неузнаваемости а еще мы полностью уничтожили коррупцию везде так быстро как такое возможно а точно ты же великий кошевар для тебя возможно все все так братишка кивнул я На будущей неделе Англия предложит России торговое соглашение на взаимовыгодных условиях. Китай отзовет войска от границ, Япония сократит военный бюджет до нуля, перенаправив средства на восстановление городов и помощь гражданам. Везде одна и та же картина. Внезапное прозрение правителей, которые вдруг осознали ценность мира. Артем, задохнувшись от восторга, с трудом выдавил из себя. «Это же…» «Это же переворот! Самый масштабный переворот в истории человечества! Ты захватил власть над миром за одну неделю!» «Именно так. И об этом знаем только ты, я, Мима и Ежов. Так и должно оставаться впредь». «Само собой!» — кивнул Артем и с надеждой в голосе спросил. «Может, ты и мои воспоминания передашь Мима, а я возьму короткий отпуск». Я хищно улыбнулся. Конечно, передам. Но лет через пять я хочу, чтобы ты насладился правлением и вырос над собой. Ты и так хорош, но можешь стать лучше. Эй, какие еще пять лет! Давай хотя бы через два года! возмутился Артем. Слушай, а у тебя фамилия случайно, не Шульман? Торгуешься прямо как Измаил Вениаминович, усмехнулся я. Да пошел ты! Скинул себе всю ответственность на мимика, а я пахать должен! «Именно так, брат мой, именно так», — хихикнул я и добавил. «Ладно, через три года, если все еще будет желание уйти в отставку, я так и быть приму твое прошение». «Не забывай, что ты разговариваешь с императором», — наигранно возмутился Артем. «Ой, простите меня, император Свинина, я совсем позабыл». Усмехнулся я и тут же телепортировался Артему за спину, уходя от пламенного копья, которое он метнул в меня. «Жулик!» — фыркнул он. «Кстати, обрати внимание на вон ту полянку». Я похлопал брата по плечу и указал туда, где поляна заканчивалась и начинался лес. Артем прищурился, всматриваясь, и побледнел. Даже с этого расстояния было видно, что травка там не зеленая, а темно-багровая, залитая кровью. Тела лежали беспорядочными кучами, тысячи тел. Там были все те, кто годами паразитировал на простых людях, кто набивал карманы за счет народного горя, кто продавал должности, брал взятки, прятал награбленное в заграничных банках. И посреди этой бойни стоял Карим, Огромный, как гора, мужчина с мускулатурой, способный внушить ужас одним своим видом. В руках он держал здоровенную окровавленную дубину. Карим стоял неподвижно, как статуя, и зло зыркал в сторону политических заключенных на основной поляне. Взгляд его был красноречивым. «Один шаг в мою сторону, и вы отправитесь к працам. Как ты понимаешь, всех казнокрадов и прочих упырей Карим совсем недавно превратил в фарш, чем и шокировал наших особ голубых кровей. Зато они заткнулись. Ты бы слышал, какой галдеж тут стоял трое суток назад. Размахивали ручонками, угрожали, даже драться кидались. А потом осознали свое положение. — И что с ними будет? — спросил Артем. Да ничего. Будут сытно есть от пуза и наслаждаться свежим воздухом, пока богиня смерти не придет, чтобы забрать их жалкие жизни. Ну что, возвращаемся обратно?» «Да, я видел более чем достаточно», — ответил брат. Мы вернулись в тронный зал. Артём опустился на трон и постучал по подлокотнику пальцами, о чем то размышляя. Несколько минут он молчал, переваривая увиденное, а потом хмыкнул. «Да уж...» «Не думал, что жалкий клочок серой слизи сможет остановить войны?» «Теперь у нас есть бессмертный правитель, который не стареет, не болеет, не понимает ценности богатства и власти. Он не подвержен жадности, гордыне и страху. Мимо идеальный правитель, каких в истории человечества еще не было». «Да, что тут скажешь», — выдохнул Артем. Ты создал утопию, и нам остается надеяться на то, что мимо не спятят. Мир без войн и есть утопия, невозможная без подобного рода вмешательств. Если угодно, то это идеальная театральная постановка, в которой мы будем режиссерами. Люди не могут быть статичны в своих эмоциях, поэтому порой нам придется создавать встряску. К примеру, вооруженный переворот. Улыбнулся я. Да, представляю, как толпа мимиков, принявших вид гвардейцев, несется по площади, вытаскивает императора на улицу и вешает его на ближайшем фонарном столбе. Император тоже мимик, и после смерти его место займет новый мимик, которому народ симпатизирует. Артем засмеялся, смотря вдаль. Театр одного актера? Главное, что раскрыть его фактически невозможно. «Но...» «Тогда я властью, данной мне моим братом...» Громогласно рявкнул Артем, вскочив с трона, и принял величественную позу. «Объявляю операцию принуждения к миру» успешно завершенной!» Я расхохотался и захлопал в ладоши. Глупые мальчишки поднялись на вершину мира и даровали этому миру спасение. Осталось только сохранить тайну и наслаждаться спокойными деньками. Я вспомнил милую улыбку моего сына Вовки и понял, что я сохраню мою утопию, даже если придется стать монстром, даже если потомки проклянут мое имя. Главное, чтобы эти потомки жили, росли, любили и мечтали. В прошлой жизни я облажался, но в этой преуспел благодаря верным друзьям и любящим родственникам. Даже удивительно, что маленький спектакль способен создать рай на земле. Сказал я брату на прощание, а после отправился домой. В Ленск. Туда, где меня ждала Венера и Вовка. Моя семья, ради которой стоило умереть в прошлой жизни и пройти множество испытаний в этой. Одним словом, я не зря заварил эту кашу. Ломбард дядюшки Шульмана. Екатеринбург, Макар стоял в привычном полумраке, вдыхая аромат антиквариата, пропитанного историями прошлых владельцев. Пыль танцевала в скупых лучах солнца, пробивающихся сквозь витражное окно. Полки ломились от разного барахла. Макар провел целых 375 бессонных ночей, обдумывая предложение старого Иудея. Офисная работа в конец до канала Макара бесконечные отчеты встречи согласования день за днем одно и то же пока не начинаешь сходить с ума от монотонности макар ночами с улыбкой вспоминал об опасностях аномальной зоны о сражениях на волосок от смерти все это он прошел вместе со своими друзьями а теперь теперь он просто офисный планктон с огромной зарплатой и перспективами которые ему и даром не нужны Сделав глубокий вдох, он позвонил в колокольчик, стоящий на прилавке. Из подсобки выглянул Шульман с хитрой улыбкой на лице. «Так и кого я вижу? Макар Константинович собственной персоной. Э, какими судьбами? Желаете что-то приобрести?» Макар оперся о столешницу и выпалил, не давая себе возможности передумать. «Измаил Вениаминович, меня уже достала офисная работа! Я согласен на ваше предложение!» Повисла пауза. Шульман постучал пальцами по прилавку и, помедлив, промолвил. «Голубчик, а вы не торопились давать ответ. Больше года прошло». Он сделал театральную паузу, наслаждаясь растерянностью на лице Макара и продолжил но порой человеку требуется закончить дела прежде чем идти дальше я вас понимаю ну что тут скажешь так и вы приняли лучшее решение в своей жизни воскликнул шульман протягивая макару руку для рукопожатия обещаю что вы проклянете меня и моих потомков до десятого колена будете жалеть о принятом решении тысячи раз «Но в конечном итоге вам понравится!» Макар ошалело уставился на торговца и сам не заметил, как пожал протянутую руку. «Что значит «пожалею»?» — настороженно спросил Макар. «А, э, не обращайте внимания, это форма речи», — отмахнулся Шульман. «Я вижу, у вас есть куда более важный вопрос, который вы жаждете задать». «Спрашивайте». Вопрос и правда был. Он вертелся в голове Макара снова и снова, но ответа не было. «Измаил Вениаминович, вы говорили, что ваши торговые интересы простираются далеко за пределы нашей планеты. Что вы имели в виду?» Глаза Шульмана вспыхнули азартом. Он похлопал Макара по плечу и произнес заговорщическим тоном. «Разумеется, я имел в виду торговые пути с другими мирами, друг мой!» Макар моргнул, не сразу осознав услышанное. «С другими мирами?» «Именно так!» — кивнул Шульман, отводя Макара к дальней стене ломбарда. «Этому миру моя помощь больше не нужна. Михаил Константинович справился блестяще. Мир спасен!» шульман замялся запустил руку под рубашку и вытащил амулет в виде серебряной шестиконечной звезды покрытой замысловатыми рунами шульман сжал амулет в ладони и воздух перед ним треснул разлом в пространстве расширялся превратившись в овальное портальное окно высотой в человеческий рост но это был необычный портал ведущий из одной точки мира в другую нет Сквозь это окно виднелось нечто совершенно невероятное. Бесчисленное множество звезд. Целые галактики, спиральные туманности, сверхновые, пульсирующие красными и синими огнями. Космос во всем своем величии и ужасе. Макар стоял, разинув рот, не в силах произнести ни слова. Его разум отказывался принимать увиденное. Шульман усмехнулся, видя реакцию молодого человека и, приобняв его за плечи, втолкнул в портал. Не стойте столбом! Идемте, я покажу вам такие чудеса, от которых сердце будет замирать, а мозг отказываться верить в увиденное. Макар сглотнул, заставил ноги двигаться и шагнул в портал. Они очутились на бескрайнем складе. Склад уходил в бесконечность во всех направлениях. Потолок терялся где-то высоко вверху, скрытый в полумраке. Стеллажи тянулись рядами настолько далеко, что их концы скрывались в туманной дымке. На полках лежали, висели, стояли тысячи, миллионы предметов. Оружие, доспехи, артефакты, книги, свитки, кристаллы, механизмы, существа в стазисных капсулах, растения в прозрачных боксах. Все это мерцало, светилось, вибрировало магической энергией. Макар медленно обернулся вокруг своей оси, пытаясь охватить взглядом все это богатство. И почувствовал, как кружится голова. Это было невозможно. Один человек не мог собрать столько сокровищ за целую жизнь, за десять жизней, за сто. А в следующее мгновение Макар непроизвольно вздрогнул от женского вибрирующего голоса, раздавшегося из ниоткуда. «С возвращением, Измаил Вениаминович!» Макар огляделся по сторонам, пытаясь найти источник звука, но никого не увидел. Голос доносился отовсюду и ниоткуда одновременно, окутывая складское пространство, словно невидимый туман. Макар с опаской спросил. «А кто это говорит?» Шульман усмехнулся, поправляя очки. «Да так, одна помощница, которая уже выполнила свою роль». Ответ был настолько туманным, что лишь породил новые вопросы. Макар с хитрым прищуром посмотрел на Шульмана, изучая его. Торговец выглядел так же, как всегда. Невысокий мужчина средних лет, в потертом, но добротном костюме, с хитрыми глазами и постоянной улыбкой на губах. Но после всего увиденного Макар начал сомневаться. Обычный человек не мог путешествовать между мирами. «Обычный торговец не мог владеть складом размером с целую страну. Обычный смертный не мог...» «А вы точно человек?» — прямо спросил Макар, не видя смысла ходить вокруг да около. «Так и я вас умоляю. что есть человек, если не набор клеток? Белки, жиры, углеводы, немного минералов, вода на 80%?» «Я такой же комок плоти, как и вы, Макар Константинович, только имею в своем распоряжении чуть больший инструментарий», — уклончиво ответил Шульман. Макар нахмурился, неудовлетворенный таким ответом. «А что именно вы имеете в виду под инструментарием?» Шульман задумался, подбирая слова прошелся между стеллажами, прикоснулся к корешку древнего фолианта, а потом повернулся к Макару и произнес слова, от которых у Макара волосы встали дыбом. «Ну, скажем так, я привел душу вашего друга в этот мир, благодаря чему мир спасен, а я обрел нового помощника в вашем лице. Не правда ли это прекрасная сделка? Душу друга? «Неужели он говорит о Михаиле?» «Но как?» Вопросы роились в голове, сталкиваясь друг с другом, порождая новые вопросы. Макар открыл рот, закрыл, снова открыл и, наконец, неуверенно выдавил. «Наверное...» Шульман рассмеялся снова, но на этот раз смех был мягче, теплее. «Так и вам не стоит ломать голову!» Жизнь полна тайн, и не все из них нам следует раскрывать. Со временем вы все поймете. А сейчас идемте. Бесчисленные миры скрывают богатства, которые мы обязаны заполучить. Шульман бодрым шагом направился между бесконечными стеллажами туда, где виднелись яркие звезды. Макар помедлив двинул за ним, чувствуя, что он совершил либо лучшую сделку в своей жизни, либо вскоре. Лишиться этой самой жизни. Но любой из исходов куда лучше, чем гнить в министерстве. Не правда ли? Эволюционер из трущоб. Том 18. Финал. Автор Антон Панарин. Читал Константин Романенко.